Глава п я т и д е с я т Открытый город. «Какое ужасное место!» — подумал Флойд. «Порывы холодного ветра, несущего дождь со снегом, свинцовые облака, и время от времени в просветах внизу м е л ь к а л о с у ш и местами покрытая льдом. Боже, да Хевен — настоящий тропический рай по сравнению с этим!» и все-таки он знал, что ночная страна всего в нескольких сотнях километров отсюда, за крутым изгибом Европы, и климат там еще хуже. К его изумлению, еще до того, как они прилетели на место, погода неожиданно и резко улучшилась. Облака рассеялись, и прямо перед Биллом Т возникла колоссальная черная стена высотой почти в километр. Она была настолько огромной, что создавала вокруг свой микроклимат. Ветры огибали ее, оставляя спокойное безветренное пространство. Не было сомнений в том, что это монолит. И у его основания расположились сотни полукруглых строений, сияющих призрачно-белым светом в лучах находившегося невысоко над горизонтом Солнца, когда-то бывшего Юпитером. «Они походили», — подумал Флойд, — «на старые у л и сделанные из снега». У него в памяти начали смутно пробуждаться воспоминания о каких-то строениях на земле, но Вандерберг опередил его. «Иглу», — произнес он, — «те же самые проблемы и те же самые решения. Никакого иного строительного материала под рукой, не считая камня, а камень куда труднее обрабатывать». К тому же на стороне местных жителей малая сила тяжести. Смотри, некоторые из этих иглу очень большие. Интересно, кто в них живёт? Они всё ещё были слишком далеко и не видели, есть ли кто-нибудь на улицах этого маленького городка на краю мира. Подлетев ближе, они заметили, что здесь нет улиц. Похоже, на Венецию из-за льда, заметил Флойд. Одни иглу и каналы. «Земноводные жители», — согласился Вандерберг. «Этого следовало ожидать. Интересно, куда они подевались?» «Наверное, мы напугали их. Шум от б и л а Т слышен снаружи куда больше, чем внутри». Прошло несколько минут. Вандерберг был занят съёмками и связью с galaxy И лишь потом ответил. «Думаю, нам нужно попытаться вступить в контакт с ними. Ты прав, это куда значительнее, чем гора Зевс». И куда опаснее. Не вижу ни малейших следов развитой технологии. Впрочем, погоди, вон там, видишь, что-то похожее на радиолокационную антенну. Ты не мог бы подлететь поближе? Чтобы п о н а м открыли п о л ь б у Нет уж, спасибо. К тому же мы сжигаем массу топлива, пока висим здесь. Осталось всего на десять минут, если хотим вернуться обратно. Ну давай хотя бы сядем и посмотрим вокруг. Вон, рядом, хорошая площадка... «Куда ж все подевались?» «Испугались. Вроде меня. Девять минут. Ну хорошо, пролетим над городом, снимай всё подряд. Да-да, galaxy у нас всё в порядке, просто мы немного заняты сейчас. Через несколько минут свяжемся с вами». «Слушай, Крис, я только что понял. Это не антенна радиолокатора, а что-то куда интереснее. Смотри, тарелка направлена прямо к Люциферу. Это солнечная печь». «Какие молодцы! л у ч ш е у места не придумаешь. Солнце никогда не меняет своего положения на небе, а зажечь огонь на Европе невозможно. Восемь минут. Жаль, что все спрятались от нас. Или залезли в воду канала. Давай хотя бы посмотрим на это большое здание посреди площади. По-моему, это ратуша». Вандерберг показал настроение, намного превышающее другие по размерам, причем с совершенно иной архитектурой. Оно состояло из ряда вертикальных цилиндров, похожих на трубы органа, только гораздо больше. К тому же здание не было совершенно белым, его покрывал какой-то сложный пятнистый узор. «Европейское искусство!» — воскликнул Вандерберг. «Смотри, похоже на мозаичное панно. Ближе, еще ближе. Это нужно обязательно заснять!» Флойд начал послушно спускаться ниже, ниже, еще ниже. Казалось, он совсем забыл свои прежние опасения относительно нехватки топлива. Внезапно потрясенный Вандерберг понял, что Флойд идет на посадку. Ученый перевел взгляд с быстро приближающейся поверхности на пилота. Хотя Флойд несомненно сохранял контроль над механизмами шаттла, казалось, он погрузился в гипнотический транс — Не отрываясь, он пристально смотрел прямо перед собой. «Что с тобой, Крис?» — воскликнул Вандерберг. «Что ты делаешь?» «Совершаю посадку, разумеется. Разве ты не видишь его?» «Кого?» «Человека, вон там, у самого большого цилиндра. И ты только посмотри, у него нет дыхательного аппарата». «Крис, не сходи с ума, там нет никого!» Он смотрит на нас, машет рукой. «Мне кажется, я узнаю! Боже мой! Крис, немедленно прекрати спуск! Там никого нет!» Флойд не обращал на него никакого внимания. Абсолютно спокойно, профессиональными точными движениями он за мгновение до прикосновения к поверхности выключил двигатель и мягко посадил Билла Т. С максимальной тщательностью Флойд проверил показания приборов на панели и поставил все ручки на ноль. Лишь закончив всю последовательность операций, он снова посмотрел наружу с озадаченным, но счастливым выражением на лице. — Здравствуй, дедушка, — произнёс он тихим голосом, хотя никого, кроме Вандерберга, вокруг не было.